Глава девятая Отношения мики с сестрой все-таки не налаживались. Нина решительно не хотела ценить тех героических усилий, которые он затрачивал на усовершенствование своего поведения в домашнем быту, где его злила каждая мелочь. Он пытался сдерживать себя и грубил гораздо реже. Начал сам стелить свою постель, складывал салфетку в кольцо, Бегал за хлебом, не заставлял себя просить об этом по три раза. Блестяще наладил дрова договорившись с Петей пилить вместе по средам для Нины, а по пятницам для Петиной матери. В школе и у него, и у Пети не прекращались столкновения с комсомольским бюро, советом отряда, клубом безбожников. Среди школьников Мика имел репутацию... хорошего товарища, был ловок в драках и к тому же славился как поэт. Ему очень легко давались стихи. Напоминал табун копытный наш первобытный коллектив и очень часто в перерыв взрывался бомбой динамитной. Строки, облетевшие всю школу. Петя на всех контрольных безотказно рассылал шпаргалки направо и налево. А это тоже кое-что значило. Оба друга были любимы друзьями и числились среди лучших учеников. Только это несколько охраняло их от нападок школьных организаций и классной воспитательницы Анастасии Филипповны. Сия еще молодая женщина смотрела на события школьной жизни глазами Рано и Райкомов, и терпеть не могла вольности обоих мальчиков. Они не подходили под тип советского школьника, созданный гением Рано. Опальный отец одного и титулованная сестра другого узаконивали эту ненависть, а классовое чутье Анастасии Филипповны было безупречным. Типичная торговка с базара, вот что такое это, Анастасия Филипповна. — говорила Нина всякий раз после очередного визита в школу. Достойная дочь, воспитавшего ее режима, Анастасия Филипповна не брезговала прибегать к замочной скважине. Мика разразился по этому поводу четверостишим. «Порой ораторствует публично, тошнее немощи зубной, но все ж у скважины дверной она еще анекдотичней». В ноябре месяце в классе разыгрался довольно крупный скандал, и, как всегда, Мика и Петя оказались в самом центре события. У школьников вошло в моду постоянно сжимать в кулаке кусок черной резины для развития мышцы кисти. Уверяли друг друга, что так всегда делают боксеры. Резина эта хранилась среди прочего хлама в незапертом никогда складе, на месте купола прежней гимназической церкви. Весь класс бегал резать себе куски для этих спортивных упражнений. Учитель физкультуры, встречавший мальчиков за этим занятием в куполе, даже хвалил их за рвение. Но Петя Валуев родился под несчастливой звездой. В тот день и час, когда за резиной забежал он, в купол сунула свой длинный нос анастасии Филипповна. «Вредительство!» — вот слово, с которого она начала свой трибунал, приведя мальчика в класс и поставив перед всеми, как подсудимого. «Я тоже резал резину! Вот она!» — закричал Мика, вскакивая, и оглянулся на класс, приглашая к тому же товарищей. «Я тоже резал! И я! Мы все!» Резина была брошена со всяким хламом. Физкультурник говорил нам, что делал из нее поплавки директору. Наш директор-то, оказывается, тоже вредитель? Услышав все эти выкрики, Анастасия Филипповна поняла, что хватило через край и пахнет крупным скандалом. Она выпустила рука в Пете и занялась водворением порядка. Дело о резине было замято. В ноябре праздновался день рождения Нины. Против ее ожидания мика согласился выйти к праздничному столу и был очень оживлен. Он даже читал свои стихи про школьную жизнь, среди которых наибольший успех имела Ода великому математику. в среде диковинных явлений, пятиэтажных уравнений и неделящихся дробей с корнями высших степеней Он позволял себе интимность, он математикой жил, он всей душой ее любил, но без надежды на взаимность. Координатные системы, в себя впитавший целиком, он рвался в область теоремы к созвездиям Лем и Аксиом. Он без особого труда уже кончал писать тогда, когда другие начинали, и по конвейеру он слал ответы тем, кто погибал. и предвкушал сюрприз в журнале. На всех контрольных осаждали его голодные раи, которые решений ждали, чтоб после выдать за свои. Спасенный радостно икал, и Петьке с чувством лапу жал. Ася и Лёля умирали со смеху. Даже Олег и Нина улыбались. И все единодушно признали за Микой пушкинский дар. Ободренный успехом, мика понес новую рукопись в класс. Он читал ее на большой перемене, стоя, как всегда в таких случаях, на парте посередине класса, когда кто-то крикнул ему «Анастасия Филипповна у двери!». Услышав это, Мико тотчас перескочил на эпиграмму в честь этой достойной дамы и с чувством отчеканил. Шлифовано по-пролетарски, а первобытно как зулус. и не хранит от травы барской отточенный в райкоме вкус анастасия филипповна ворвалась и впрямь с видом разъяренного зулуса мика был вытребован к директору но находчивого мальчика трудно было поставить в тупик я всегда рос в убеждении что деликатность и такт необходимое качество культурного человека ответил он но анастасия Филипповна...» Вместе с «Пионер-вожатой» дали мне хороший урок в противоположном, и я этим уроком воспользовался. Директор попросил объяснения. Они неуважительно говорили перед целым классом об отце одного из моих товарищей. Я согласен извиниться перед Анастасией Филипповной, если она подаст мне пример и, в свою очередь, извиниться перед Петькой Валуевым». Директор обещал выяснить, в чем дело. Но комсомольское бюро цыкнуло на него, разъяснив, что дело касается обвиненного по пятьдесят восьмой. Мика остался под угрозой занесения в характеристику издевки над идеологической сознательностью учителя. Приближалось Рождество. За несколько дней до праздника Отец Варлам созвал братство на исповедь в квартире Наконной. Сговорились собраться в это утро у ранней обедни на Творожковском подворье. Мики всякий раз попадала за раннее обедни от Нины, потому что он опаздывает из-за них в школу, от Надежды Спиридоновны за то, что, уходя, топает по коридору и заводит будильник, который трезвонит на всю квартиру. Без будильника, однако, Мика неизменно опаздывал. Петя и Мэри считали Мику почти мучеником, потерпевшим гонение за веру. А он считал их дом христианской общиной в миниатюре. И по этим пунктам каждый из них втайне завидовал другому. Мика опоздал и в это утро. И, стоя в последних рядах, отыскивал глазами голову Пети, который узнал по петуху. на затылке рядом с ним виднелась черная коса мэри мика стал осторожно пробираться к ним. мы уже за тебя беспокоились все нет и нет шепнул ему петя когда они оказались рядом едва успел вчера вечером опять бурю выдержал без этого у нас не обходится тоже шепотом отозвался мученик на духовном пути «Очень часто враги человеку домашние его», — шепнула Мэри. Когда обедня кончилась, отправились к Валуевым. У них была елка, и ее стали устанавливать. «Эту елочку, — похвастался Петя, — мы с мамой купили вчера у Владимирской церкви. Милиционер увидел и тотчас за нами, а мы словно воры улепетывали». Я и не подозревал, что мамочка так быстро бегает. «При советской власти всему выучишься», — сказала Ольга Никитишна, берясь за керосинку. «Завтра в Сочельник. Приходи, Мика, к нам». «Да, да», — воскликнула Мэри, надевая передник. «Мы зажжем елку и будем петь «Дева Днесь» и «Вайхнахтен». а ужин будет постный, с кутьей, все по уставу. Вайхнахтен, Рождество, перевод с немецкого, примечание редакции. «Нина моя совсем равнодушна к вере», — заявил Мика. «Она все боится, чтобы не узнали о церкви в школе. Я понимаю отрицание, но равнодушие не понимаю». «Убежденных людей всегда мало», — сказала Валуева. Большинство и раньше было равнодушно к родной церкви. Никто не образумился, пока не грянул гром. Большевики злобны, коварны, мстительны. Но их преследования заставили нас проснуться. Если бы мы не были виновны перед Господом, неужели бы Он допустил существование этих бесчисленных лагерей и тюрем? куда запрятывают ни в чем не повинных людей. Сколько душ очищается теперь страданием!» Мика опустил топор и, не спуская глаз, смотрел на женщину, говорившую эти слова. Ее сверкающий взгляд, худое лицо и преждевременно посидевшие волосы опять напомнили ему христианских мучениц. В квартире на конной собралась довольно длинная очередь. Отец Варлаам говорил очень долго с каждым. Исповедь шла в трапезной. Ожидавшие женщины и девушки прошли в комнаты к братчицам. Молодые люди ожидали в коридоре. Петя и Мика стояли рядом. Еще год назад мальчики поклялись друг другу в полной откровенности. С тех пор у них вошло в обычай показывать друг другу шпаргалки с перечисленными для памяти тезисами исповеди. Шпаргалка Мики начиналась словами «Нина, сны, готов на подвиг, а на мелочи ленив». Взглянув на шпаргалку Пети, он увидел, что первые три пункта у него были точно те же, только вместо Нина у него стояла Мэри. Но дальше у Мики в списке значилось — галстук, она, масло, эполеты гвардия. Тут уж ничего нельзя было понять. И Петя попросил объяснение. — Дела мои, старина, плохи. Никак не ожидал, что приключиться этакая штука. Как бы объяснить, видишь ли, одним словом влюбился, и при том колоссально. Как сказать отцу Варлааму, ума не приложу. Видел я ее всего два раза только. На вокзале и у нас на рождении Нины. Она приходила к нам со своим мужем. Совсем еще молоденькая, с косами, ресницы в полщеки и тоненькая, как тростинка. Я только посмотрел и погиб. Сказали бы мне, поцелуй и умри, сейчас бы согласился. Моральный банкрот, тревога, знаешь, напала. Вот какие девушки бывают, а я такую не найду. Пока буду молиться, всех расхватают. Петька, говори, что мне будет за это от отца Варлама? Трудно вперед сказать. Положение серьезно, пробормотал сконфуженно Петя, словно врач на консилиуме. На поклоны, наверное, поставит. «А это что?» — и Петя ткнул пальцем слово «гвардия». «Военная доблесть опять покоя не дает. Нет-нет, да и воображаю себя николаевским офицером. эполеты шпоры, аксельбанты. всё пригнано, все блестит. Выправка самая изящная. Не то что у этих красных командиров с их мордами лавошников». Танцую мазурку в зале у Дашковых. Девушки все на меня поглядывают. Или война. Первым кидаясь в бой и умираю с Георгием под стенами Константинополя. Видишь, помечено «Эпо летым». А к тебе этакое не подступает?» Петя с понимающим видом кивнул. «А это что?» И он ткнул в рубрику «Масло». «Да понимаешь ли, сейчас в Филипповке...» Ну и воздерживался я незаметно от масла. анинка заподозрила и проследила. Накидывается, как кошка. «Я на последние деньги покупаю не для того, чтобы в ведро выбрасывать». И пошла, пошла. Наорали мы друг на друга колоссально. Уступил в конце концов. А это и Петя ткнул в галстук. Из-за нее. Когда ждали на рождение гостей, я попросил Нину завязать мне галстук, а она сделала мне бант, как двенадцатилетнему. Я же был уже зол, перед этим завернул в парикмахерскую подстричься и побриться. А мерзавец-парикмахер ответил, постричь с моим даже удовольствием, но что же мне брить-то? И все из-за банта. Опять с Ниной скандал. Даже Аннушка прибежала. Исповедь получается потрясающая. А, впрочем, у человека с бурной душой, иной и быть не может. А у тебя что? Петя, в свою очередь, представил полный отчет. Прождали около двух часов, когда пришла очередь Мики. Петя, дожидаясь поодаль, видел, как его товарищ горячо и долго излагал свои потрясающие переживания. Молодой монах, высокий, худой и бледный, выслушивал молча, с серьезным лицом. Потом он сам начал говорить, и говорил тоже долго. А след за этим произошло нечто, пожалуй, еще не записанное в летописях братства. Отец Варлам вместо того, чтобы поднять руку, с Епитрахилью только кивнул, отпуская Мику, и непрощенный, растерянный мальчик С опущенной головой сконфуженно пересек комнату и скрылся в коридоре. Петти в изумлении проводил его взглядом. «Земная любовь, наверное», — подумал он и не пошевелился, пока его не подтолкнули сзади, напоминая, что теперь его очередь. От беспокойства за друга он скомкал свою исповедь, перезабыв половину, и бросился искать Мику. Он нашел его в кухне у черной двери, в позе Наполеона. «За что он тебя? За что?» «А вот не угадаешь. Она, наверное?» «Нет, за нее нисколько не попало. Сказал, естественно. И обещал, что дальше хуже будет. Не она, а масло. «Да-да, масло. Мне нужна дисциплина, — говорит. Церковь запрещает». Я вправе требовать от членов братства исполнения устава. Я предупреждал, и нарушивших мой запрет к причастию не допущу. В трудные дни нам нужны только верные и сильные. Придете ко мне на страстной. Сейчас я уже думаю, что он прав, но в братстве ведь станут считать меня преступником. Катя Помылева уже шарахнулась от меня. Наверное, вообразила, что у меня на совести, по крайней мере, убийство и изнасилование. «Как он суров!» — повторял пораженный Петя. Римлянка была очень тактична. Она ни слова не сказала о случившемся. Мэри, подходя, бросила на Мику быстрый и любопытный взгляд, который несколько польстил ему. Совершили все согласно ранее намеченной программе. Мика остался ночевать и был уложен на кофре у двери. Молитвы читали вместе. Утром Мика подошел к Ольге Никитишне и прямо спросил. — Может быть, мне лучше не ходить к обедне, если я уж такой преступник? Она ответила спокойно и, как всегда, убежденно. — Никто о тебе этого не думает. Отец варлам строг, гораздо строже отца Гурия. Он хотел тебя испытать и смирить. Он очень многих подвергает епитимье. Если ты придешь в церковь помолиться вместе с нами и поздравить нас с приобщением, ты явишь выдержку и послушание, которые иноками так высоко ставятся. мика поколебался, но пошел. Он очень считался с мнением римлянки. Притом взгляд Мэри убедил его, что он заинтересовал своей особой, юную и притом как раз женскую часть братства. И сам того не замечая, за обедней он порисовался своим мрачным и разочарованным видом. В первый день школьных занятий Петя почему-то в класс не явился. Голова Мики все время поворачивалась на дверь, так что шея у него заболела, а Пети все-таки не было. Прямо из школы Мика помчался к другу. На звонок открыла соседка. Когда же он постучался в комнату, высунулась голова Пети, и что-то в нем тотчас показалось Мике не так. У горла не было белого воротничка, глаза подпухли и покраснели. Петух на затылке совсем распушился. В комнате все было вверх дном. — Эй, старина, что случилось? — спросил, входя, Мика. — Несчастье у нас. Мама не вернулась. — Как не вернулась? Откуда? И пораженный Мика сел на кофр у двери. Ее в ГПУ вызывали. Прошло уже больше суток, а ее все нет. Они возьмут маму в лагерь, как папу. Считай меня трусом, считай маленьким, мне все равно. Я без мамы жить не могу. Мама всегда была с нами, каждую минуту, во всем. В доме без нее все сразу перевернулось. Ты этого не понимаешь, потому что у тебя мама никогда не было. Нет, я понимаю. Ты напрасно. Я понимаю, как же это произошло. Повестка пришла еще третьего дня, но мама нам не говорила. Вчера только утром, когда мы уже встали и выпили чай, она вдруг говорит, что получила вызов и сейчас должна выходить. Успокаивала нас, все повторяла. «Ничего, дети, бог милостив, и к двум часам я, наверное, уже буду дома». Потом передала мэри квитанции из комиссионного магазина. Они все уже оказались переписаны на имя Мэри. Мамочка накануне ходила для этого в магазин, ну а потом уложила в маленький саквояж перемену белья, мыло, полотенце, наши фотокарточки и икону скорбящей, свою любимую. Мэри сунула ей туда еще булочку. После этого мама нас перекрестила и сказала «Христос с вами! Только не ссорьтесь, и все будет хорошо!» Мы хотели бежать за нею, чтобы подождать ее у подъезда, большого дома. Но мама не позволила. «Лучше пойдите в церковь». Мы только до ворот ее проводили. У ворот мама еще раз поцеловала нас и опять сказала. «Христос с вами, мои маленькие». И больше не оглядывалась. Ну а потом? А потом мы побежали в церковь. А когда возвратились, нам было очень страшно открывать дверь. Пришла или не пришла. Мэри пошла первая и говорит, никого. Но ведь двух часов еще нет. Мэри побежала за хлебом, вернулась, а мамы всё нет. Тогда мы вышли на площадку лестницы и стали смотреть вниз, в пролет. Часа два, наверное. Мэри вдруг стала дрожать, как в ознобе. Знаешь, как это страшно — ждать. Я уговорил Мэри вернуться в комнату и закрыл пледом и пальто, и мы просидели рядом на ее кровати еще часа два. Уже зажгли свет, а мамы все не было. Только поздно вечером мы сели пить чай. Тут как раз нагрянули они. Стали все перерывать, как тогда, когда брали папу. А нас с Мэри посадили на кофр и не велели двигаться. Накануне и в чепуху играли. Они увидели брошенные записки, а в одной из них было. Сталин и Мэри в кухне среди ночи строили друг другу рожи. Они показывали это один другому, часа три возились. Когда уходили, один сказал Мэри, «Ну-ну, не унывай, девчонка, не пропадешь». Посочувствовал как будто. Мы всю ночь не спали, у меня голова болит. — А где же Мэри? Она пошла к тете рассказать ей, что у нас случилось. — Я дождусь с тобой, Мэри. Ты, старина, держись, будь мужчиной. Давай-ка перекусим. У меня бутерброды остались. Возьми, нельзя терять силы. Скоро пришла Мэри. и пожаловалась, что тетка во всем винила Ольгу Никитишну за неосторожность, и очень переживала, что надо будет теперь еще заботиться о Пете и Мэри. — Больше ты к ним не пойдешь! — воскликнул горячо Петя. — Сядь, сядь, ты устала. Давай я тебе налью чаю. — Возьми бутерброд, — сказал Мика, — и давай обсудим, как быть. Я во всех хлопотах вам буду помогать. А в школу тебе надо завтра же выйти, старина. А то начнутся неприятности. Но Петя отрицательно замотал головой. Носу не покажу. Комсомольское бюро теперь совсем заест меня. Я нашу школу ненавижу. Я поступлю на службу. Надо же кому-нибудь зарабатывать деньги». «А я никогда не соглашусь на это!» — запальчиво крикнула Мэри. «Мама запретила нам ссориться!» «Но как же не сердиться за такие вещи?» «Мама и папа вернутся же когда-нибудь!» «И вдруг окажется, что Петя не кончил школу!» «Какой-то будет удар, особенно папе!» «До весны мы отлично просуществуем вещами!» «У нас сданы буфет журнальный столик и бронзовый рыцарь с копьем!» Должны же будут все это купить. А весной я окончу школу и устроюсь работать сама. Я старшая, а Петя должен учиться. Может быть, мамочку скоро освободят? А Петя, пропустив четверть, погубит целый год школы. Скажи ему, Мика, что я права. Мика принял сторону Мэри. Но у Пети были свои доводы. Какой же я мужчина! Если допущу, чтобы сестра работала, а сам буду сидеть на ее шее. Папа первый меня осудит. Ты, Мэри, женщина, и в вопросах чести не понимаешь ничего. Молчи поэтому. Теперь, когда мы вдвоем, ты под моей охраной. Я отлично знаю, что я должен делать, и не позволю себе указывать». К согласному решению так и не пришли. Мика ушел огорченный. и взволнованный.